Глава четвёртая. Я распахиваю дверцы шкафа и открываю чемодан. Чего у меня предостаточно, так это одежды. Вся она прямиком из бутика моей матери. После третьего класса средней школы она записала меня в лицей в Бусто Арсицио, и мы стали каждое утро выходить из дома вместе. И каждый день из-за меня опаздывали. В машине мы слушали Леонардо Коэна и Де Андреа. Мама высаживала меня у ворот школьного двора, а сама ехала открывать магазин. После уроков мы вместе обедали в местной забегаловке. Точнее, я лопала все подряд, а она лишь смотрела, потому что у нее всегда болел живот, или ее тошнило, или она уже поела. Во второй половине дня она грызла сухофрукты и орехи из банки, которые держала в кладовке магазина, куда зимой мы складывали зонтики и пальто. После обеда я принималась за учебу, спрятавшись за кассовым аппаратом в попытках отвлечься от бесконечной болтовни постоянных клиенток. Моя мать относится к такому типу продавщиц, которые никого не оставляют равнодушными. Ее можно или любить, или ненавидеть как курицу в кисло-сладком соусе. Она считает, что хорошая одежда повышает качество жизни, что классический стиль выгодно смотрится на любой фигуре, а также молодит. Она не верит в моду, в крайности, в слишком короткие юбки, слишком высокие каблуки, одежду оверсайз. Она не приемлет сочетание более трех цветов, синтетические материалы, стразы, цветочные принты, горизонтальные полосы. Она слепо полагается на правила полного руководства по сочетанию цветов, в которых есть два основополагающих принципа. Никогда не совмещать первичные или соседние цвета цветового круга Иттона и никогда не одеваться в разные оттенки одного цвета. Я осмелилась взбунтоваться против ее учения всего один раз когда отправилась на шопинг со школьными подругами, на которой копила карманные деньги три месяца. Трофеями стали желтые брюки с заниженной талией, очень узкая футболка цвета фуксии и ожерелье с эффектом татуировки цвета морской волны. Я надела все это в тот же вечер на семейный ужин, чувствуя себя при этом очень взрослой и харизматичной. Увидев меня, мать потеряла дар речи. В течение всего ужина она молча на меня смотрела, а в конце взорвалась. «Почему я так вырядилась? Что я хотела сказать этой низкопробной одежкой Что я хотела этим сказать, мне было неведомо. Я просто хотела нравиться себе, возможно, чувствовать себя желанной. «Ума не приложу, у кого ты этому научилась?» «Разве что у своей тетушки!» — кричала она мелодраматично. «Только ей может прийти в голову сочетать фиолетовый с красным, желтый с черным, а синий с бежевым и носить распоротую, дырявую или линялую одежду, что говорит лишь о неряшливости, непочтении к окружающим и дурном вкусе. Хорошо одеваться — дело серьезное» ведь это помогает завоевать уважение и определяет будущее. Все эти принципы мать пыталась внушить мне, дабы у меня была достойная моих способностей полноценная жизнь, построенная на прочном фундаменте. Тётя Вивьен однажды сказала, что потребность в поиске эстетической гармонии может быть одной из форм самозащиты. Возможно, я могла бы просто объяснить матери, что мне приятно время от времени одеваться не элегантно но она разрыдалась горькими отчаянными слезами задаваясь вопросом где же она ошиблась я повернулась к отцу в поисках поддержки но встретила только тяжелый усталый взгляд он увидел во мне свою сестру я его единственная дочь подвела его ты не ошиблась прошептала я матери, «это моя вина». Я поднялась в свою комнату, чтобы переодеться. И как мне в голову пришло надеть эту дурацкую одежду? Я выбросила ее в мусорное ведро. Количество предположений о том, что может произойти во время путешествия, ошеломительное. Я понимаю, что должна предвидеть все, но ума не приложу, как это сделать». У Бернарда есть своя методика сбора вещей. Он берет одинаковые рубашки по числу дней отпуска плюс одну запасную, кладет две пары брюк и, если мы едем куда-нибудь в холодное место, определяет, сколько нужно свитеров, разделив общее количество дней на полтора и добавляет еще один, не слишком тяжелый. Я решаю довериться собственной логике. Прогноз погоды обещает 26 градусов тепла, без осадков. Можно уверенно брать пару брюк и две блузки. Ещё купленное в секонд-хенде платье с цветочным принтом. Оно хранится в дальнем ящике шкафа уже много лет. И, хотя очень мне нравится, я ни разу его не носила, чтобы не сердить маму. Если в Париже будет жарко, мне выдастся шанс его надеть. Я также решаю взять с собой... Красивые пластмассовые серьги «Фламенко», купленные для праздника по случаю карнавала, который в последний момент отменили. В офисе или в Алассио мне их, конечно, не поносить, но в Париже вполне. Помимо туфель, которые будут на мне, я беру пару кроссовок и балетки. Наконец, я складываю и упаковываю в чемодан, расшитое блёстками платье с ещё не оторванной биркой, На случай, если Вивьен захочет сводить меня куда-нибудь в субботу вечером. В театр, в ресторан, в гости к друзьям. Думаю, блёстки в Париже уместны всегда. На всякий случай прихватываю куртку и зонтик. Кладу две ночные рубашки. Одну с длинным и одну с коротким рукавом. Мне не уснуть, когда слишком жарко или слишком холодно. Ещё беру халат. Резиновые шлёпанцы, чтобы не поскользнуться после душа, и домашние тапочки. Я роюсь в ящике с нижним бельём в надежде найти свежий бюстгальтер и трусики в тон, но шансы на успех стремятся к нулю. Вещи я обычно стираю все вместе, поэтому белое бельё уже совсем пожелтело. Ситуация патовая. На дне ящика я нахожу батончик «Тронки». Даже не помню, как спрятала его туда. Я уже было развернула обертку, рассчитывая на заслуженный перекус после пресного цыпленка, как раздается стук в дверь. Приходится затолкать батончик обратно. Мать протягивает мне прямоугольный объемистый футляр. Дорожная аптечка, поясняет она с обеспокоенным видом. Я читала, что если вовремя не продезинфицировать порез, могут ампутировать ногу. «Мама, я же не на войну собираюсь», — говорю я, «но аптечку тоже беру». Одна нелепая случайность. Иногда бывает достаточно одной. Никто не знает этого лучше нас, лучше моих родителей. Теперь они видят опасность во всем, когда уже слишком поздно. Мама дает мне антибиотик общего действия, кортизон и термометр». Убедившись, что я всё положила в чемодан, и взяв с меня слово, что я буду осторожна во время поездки, она желает мне спокойной ночи. Я обнимаю её, чтобы успокоить. И чтобы успокоиться самой. Когда она выходит из комнаты, я кладу в сумку перцовый баллончик, который дал мне отец, когда я училась в третьем классе лицея. Правда, срок действия, наверное, уже истёк, но упаковке нет даты. Я опять достаю батончик тронки. Выглядит он вполне съедобно. Не думаю, что диета по биотипу допускает шоколад. А ведь он союзник хорошего настроения, снимает стресс, полезен для кожи и даже делает вас умнее. Я цитирую самой себе научное исследование. Кожа и хорошее настроение меня не очень волнуют, а вот интеллект бы пригодился. Я кусаю батончик». «Это та самая тетя, которая смастерила тебе на карнавал костюм конфеты бачи перуджина из фольги?» — спрашивает Линда. «Она!» — шепчуя в трубку. «Та, что с фламинго!» «Да, моя единственная тетя!» «Надеюсь, меня никто ни о чем не спросит. Олива, ты же знаешь, что я не умею врать!» В ее тоне я улавливаю легкий упрек. «С чего вдруг ты приплела именно меня?» На самом деле я и сама задаюсь этим вопросом. «Потому что у тебя день рождения!» «Возвращайся скорее!» «В любом случае, вряд ли я встречу твоих родителей в эти выходные, правда?» «Мы прощаемся на позитивной ноте. Но я уже предчувствую катастрофу. Батончик Тронки меня совсем не успокоил». И тут вдобавок ко всему позвонил Бернардо. «Ты едешь в Париж не с Линдой» заявляет он обиженно. «С чего ты взял?» «Просто знаю». «На самом деле распознавать ложь — его работа. И вот еще одно доказательство того, что я не умею врать. Пока я мысленно прокручиваю возможные варианты ответа, повисает гнетущая тишина. В голову приходит лишь банальное и бестолковое «Конечно же, я еду в Париж с Линдой». «Ну?» Кажется, он ревнует. Пожалуй, из всех зол тетя наименьшая. Хочется быть честной хотя бы с ним. Без дальнейших раздумий я рассказываю ему все. О записке, о ночном поезде, о свертке в китайской газете, о моих сомнениях, о том, что тетя не оставила даже номера телефона. бернардо какое-то время молчит, а затем шепчет. «Значит, у тебя нет никого другого?» Я выдыхаю с облегчением. Клянусь ему, что кроме него у меня никого нет. До свадьбы осталось шесть месяцев. Мы не герои сбежавшей невесты, и я не похожа на Джулию Робертс, как бы мне этого и не хотелось. У нас тут обычная жизнь. Если в деле замешана твоя тетя, думаю, обычного мало. Но ты ведь с ней даже не знаком». «Коль скоро твои родители разорвали с ней отношения, значит, на то есть веская причина, и поездка в Париж видится мне пустой тратой времени». Бернардо — человек рациональный. Проще аргументированно убедить его в том, что Земля плоская, чем заставить поверить в то, что мой беспричинный отъезд имеет какую-то ценность. Если не закончить сейчас этот разговор, Боюсь, моя решимость улетучится. «Уже полночь», — говорю я ему. «Ты же знаешь, если я не посплю хотя бы шесть часов...» «Ну что ж, держи меня в курсе», — заявляет он холодно, как во время рабочего звонка. Он никогда не говорил со мной в таком тоне. Надеюсь, скоро все уладится, и они будут вспоминать об этом с улыбкой. Я увижусь с тетей. Она откроет мне свою тайну и мы не будем больше встречаться в тихоря ведь мне удастся помирить их с отцом. Чтобы умерить беспокойство, я стараюсь сосредоточиться на простых вещах. Открываю ящик стола, где хранится карманный словарь с картой Парижа. Тетя переехала туда, когда ей исполнилось 18 лет. В ЗАГСе ей поменяли имя с Вивианны на Вивьен, и как только появилась возможность, она приняла гражданство. «Теперь она официально стала чужой», — прокомментировал эту новость отец. «Я чувствую, как накатывает привычная головная боль». «Париж. В последний и единственный раз, когда мы навещали тетю, мне было шесть. Как сейчас помню ее маленькую квартиру с паркетом, красными геранями на окнах и старыми плакатами на стенах». В то время у нее был период авторского кино, поэтому она только и делала, что говорила о фестивалях неизвестных румынских режиссеров и культовых актерах из Коста-Рики, переходя на французские фильмы «Новой волны». Париж. Я помню бульвары, внутренний двор Лувра, наводненный туристами, горячий бутерброд в туристическом кафе на Елисейских полях, от которого у меня заболел живот. Как пришлось попотеть, чтобы добраться до Монмартра. Как уличные фонари из кованого железа освещали мощеные улицы. Бесконечные ряды разноцветных пирожных макарон в витринах. Мадемуазель, спокойной ночи. Париж. Погуглив, я узнаю, что Шекспир компания — это книжный магазин. Я обвожу его кружком на карте. Устанавливаю температуру кондиционера на отметке между 20 и 20,5 градусами. Принимаю 15 капель анальгетика. Выключаю свет, надеваю на глаза маску. Сквозь ставни всегда проникают лучи света. И затыкаю уши. Бывает, что навес беседки в саду хлопает от ветра. Если я просыпаюсь ночью то ни при каких обстоятельствах больше не могу заснуть. Бодрствование влечет за собой риск доесть всю лежащую в холодильнике панакоту, сорвав тем самым очередную диету. А потом опять придется ломать голову над новым способом похудеть, который все равно не сработает».